Связной пришел ночью. Темный силуэт возник на опушке леса, раздвоился, после чего один из пришедших направился к сараю. Вторая же неясная фигура слилась с кустами на краю леса. Этот маневр не остался незамеченным. Стрелок в сердцах сплюнул. Подойдя к сараю, Связной прислушался и, ничего подозрительного не заметив, потянул на себя скрипучую дверь. Пронзительно взвизгнули ржавые петли. «А маслом петли полить лениво?» — ехидно прокомментировали этот звук откуда-то из глубины сарая. Щелкнул затвор, вошедший рухнул на землю и перекатился вправо от входа, обшаривая автоматным стволом темноту. И замер. Холодная сталь коснулась его виска. «Что ж так сразу-то за автомат? А поздороваться?» — дядька Федор кланяться велел. «Сам прийти не может. И ему мой поклон. Ногу подвернул? Нет, прихворал малость». У самого уха лежащего щелкнул предохранитель пистолета. «Так бы сразу, а то за ствол». Ничего удивительного в этом не было. Войдя в сарай, человек почти тотчас же лишался какого-либо маневра. Уж больно много тут было навалено всякого ненужного более в хозяйстве барахла. Слева от входа раскорячилась разломанная телега, которую и при свете обойти было не так-то уж и легко. Спереди возвышались изрядные кучи всякого хлама, между которыми имелся извилистый проход в глубь помещения. Предположить, что визитер имеет совиные глаза и моментально по нему проскочит, это из разряда фантастики. Уйти от предполагаемых выстрелов можно было только вправо. Там было... Более-менее удобное место, чтобы туда заныкаться. Вот и прилег подполковник на горку какого-то старья. Так, чтобы любой, кто скаканет вправо от двери, оказался бы аккурат под ним. Ибо в то, что убегающий останется на ногах, верилось с большим трудом. Заляжет он или как минимум присядет. Мало ли, изнутри и стрельнуть ведь могут. Оставалось только руку с пистолетом вниз опустить. Так оно и оказалось. Щелкнула зажигалка, и неяркий огонек осветил лицо вошедшего. Молодого парня лет двадцати-двадцати трех. «Вы от Копченого?» — спросил он, прищурившись и переводя взгляд с одного гостя на другого. «Да. А тебя Корзубой прислал?» «Он. Сколько вас?» «Трое. А Минер где?» «Тут я», — приподнял руку Сиротин. «Тогда пошли. Остатние могут и до дому топать». «Стоп, родной, обожди», — придержал его за руку Гальченко. «Мы так не договаривались. Я своего спецца вам не на продажу привел. Мне бы с Корзубом побалакать треба. Не знаю. Он про то не говорил. За вас не знаю ничего. Тогда и расходимся. Нам такой расклад не по душе. Бывай». Подполковник поднялся и кивнул своим товарищам. «Почапали. До утра как раз до дороги дойдем, а там уже проще будет». «Эй!» — вскинулся связной. «Как так?» «Этим самым кверху!» — нелюбезно ответствовал подполковник. «У вас, дружа, свой колхоз, а у нас свой. Кабы не копченый, только б вы нас тут и видали. обождь засуетился парень. «Я до опушки пробегусь. Там пацаны. Я сейчас!» И его вихрем вынесло за дверь. «Ох, Франц, что-то мне эти экивоки не по душе!» — покачал головой дед Миша. «Пахнет тут нехорошо!» Связной вернулся быстро. И не один. Вместе с ним в сарай пришел мрачноватый мужик с карабином. Скорее всего, старший. «Че за базар, мужики?» — с порога произнес он. «Ты это, фильтруй базар, мелок!» — холодно ответствовал Франт. «Мужики, они в поле пашут, а тут честные воры». «Иди ты! И девка тоже?» — кивнул старший на котенка. «Топлемяшка моя, она завсегда со мной!» — холодно отрезал подполковник. У нее с памяти все хорошо, и слышит она неплохо, мало ли. Вдруг напомнить кому-то что-то надо будет, и в лес с тобой пойдет. Так и я, в общем-то, туда не особо рвусь. Могем мы здесь Корзубова обождать. Мои люди городские, леса там всякие нам не сильно по душе. К вам поди и топать хрен знает сколько. К утру будем. Точно? С сомнением в голосе спросил Гальченко. Верняк. Ну, раз верняк... Тогда пошли. Пацанов в лесу оказалось еще двое. Пулеметчик с немецким МГ-42 и автоматчик, его прикрывавший. Эта веселая парочка осталась караулить опушку леса до утра. Остальные двое направились в лес, махнув городским гостям, чтобы следовали за ними. Шли ходко, видать, дорога лесовикам была неплохо знакома. Молчали только изредка, перекидываясь короткими фразами. Гости в разговор не встревали, молча топали позади. Откровенно говоря, подполковнику это положение дел не нравилось. Смогут ли ребята обойти засаду на опушке и проследить уходящую группу? Не факт. Уж больно тертые волки там остались. а С другой стороны, парни тоже не промах. Всю войну прошли. А вот что не нравилось более всего, так это откровенное пренебрежение словами Копченого. Тот ведь обещал, что бандиты примут их со всем уважением. А что вышло? Только неприкрытая угроза немедленного возврата всей группы в город заставила бандитов чуток скорректировать свою точку зрения. Но это было в деревне. А как себя поведут бундюки в своем лагере? Оттуда ведь так легко не уйти. Ну, там и посмотрим. Все же не совсем законченные идиоты там сидят, в этом лесу. Должны понимать, что нормальные отношения с воровским миром могут быть очень и очень необходимыми. Во всех случаях. И пренебрегать мнением гостей в данной ситуации не следовало. Тем паче, что и гости, во всяком случае двое мужчин, в воровском мире персоны весьма весомые. «Стоп!» — поднял руку второй из бандитов, тот, что пришел следом за связным. Все остановились. Бандит вытащил из кармана какую-то тряпку. «Глазоньки завязываем, господа хорошие!» на альта удивился подполковник. «Дорожкой тайной пойдем, чужим глазам на нее смотреть невелено!» — ухмыльнулся Сиротин. «А в яму какую-нибудь мы по дороге не сверзимся?» «Так веревочку в руки возьмем, так друг за дружкой и потопаем, не торопясь. Да и нет тут ям никаких. А что есть? Да так, мелочи всякие!» Делать нечего, пришлось глаза завязать. Идти в самом деле оказалось не слишком далеко. Минут через десять проводник остановился. Кто-то окликнул подходящих людей. Пулеметчик ответил, но слов разобрать не удалось. «Стоим пока. Повязку не снимаем. Топот ног. Подошли еще люди. Глаза-то откройте». Сняв повязку, подполковник осмотрелся по сторонам. Лес обыкновенный. И что тут такого тайного? «Дошли». — поинтересовался кряжестый здоровяк с маузером через плечо. — Да топали. В таком разе вот на этот пенек складаем все стволы и ножи. Чего так? А вы, люди незнакомые, черт вас всех знает, что у вас на уме. Нас копченый к вам прислал. Хоть жареный, — пожал плечами здоровяк. — Не знаю я его и знать не хочу. Здесь его слово десятое. — Вот так даже, — хмыкнул подполковник. Мы вообще-то так не договаривались. А вас двоих сюда вообще никто не звал. Нам только минер нужен был. Так мы сейчас все вместе уйти можем». Бандиты загоготали, словно Франц сказал что-то смешное. топой отсмеявшись, махнул рукой бандит с Маузером. «Только через минное поле сначала пройди». Так вот зачем глаза завязывали. «Ладно», — прервав гогот, махнул рукой здоровяк. «Скидай стволы». Первым положил Вальтер П-38 «Дед Миша». Два запасных магазина и гранату РГ-42. Стоявший рядом бандит, закинув карабин за плечо, ощупал его бока, провел руками по ногам и оттолкнул сапера в сторону. «Чист!» Подполковник выложил на пенек «Браунинг ХР» несколько запасных магазинов, воткнул рядом нож, вытащил из вещмешка опасную бритву и положил ее к остальному оружию. Демонстративно распахнул пиджак — и поднял вверх его полы. «Брюки снимать?» Бандит с карабином юмора не понял и точно так же ощупал его бока и ноги. «Туда иди, к минеру!» Марина выложила на пенек ноган с укороченным стволом и рукояткой, добавила две пачки патронов. Под одобрительный гогот со товарищей бандит ощупал и ее. «Пусто! А жаль! Я б еще поискал!» Далеко ходить не пришлось. Землянка с бандитским главарем находилась не далее, чем в ста метрах от места встречи с передовым дозором дезертиров. Корзубый оказался относительно неброским мужичком с цепким взглядом серых глаз. Казалось, он постоянно подозревает собеседника в чем-то нехорошем. «Который из вас в минах, спец?» — вместо приветствия спросил он. «Не девка, понятно. Она явно по-другому делу мастерица». Поддержать главаря Гоготом было некому. В землянку никто из бандитов не вошел нужды в том не имелось на столе у главаря прямо под рукой лежал пистолет судя по всему он тут вообще никому особо не доверял вот и держал оружие постоянно наготове ну прокашлялся сиротин я сапер чего надо то сядь там указал корзубой а пасля побалакаем с тобой а вы кто такие будете я Франт? — коротко ответствовал подполковник копченый сказал что с тобой можно дело иметь И у него такое дело есть, как раз для твоих ребятишек. Что за дело? Есть одно местечко. Там рыжье и камешки. Охрана имеется, менты. И не только менты. В охра и вояки. Как много? И где это место? О том не сказывал. Мол, говорит, когда обо всем добазаримся, он место и назовет. Сейчас там все одно пусто. Добро попозже привезут. Ха, фыркнул главарь. Тогда и говорить не о чем. Отчего же? Долю обговорить надо, кто и что делать будет. Не с кондачка ж такие вопросы решать». Корзубый вдруг засмеялся, закидывая назад голову. Это выглядело настолько неожиданно, что подполковник на секунду замолчал. «А что же он своих уркаганов на это не подписывает? Сыт? Там больше деловые, а у тебя вояки бывшие. опыт то у них в таких делах поболее будет». Там, как я понимаю, тишком да молчком всего не обтяпать. Без стрельбы дело не выгорит. Так брал бы только нас. Медведя ты взрывать собираешься или как? Кого? Сейф, — пояснил Франт. Туда, ясное дело, тротилу напихать можно. Никто и не спорит. Хоть весь его обложи. Ты только что с камнями после взрыва станется. Ведь в пыль все разнесет. Да и цацки всякие так перекорежат. Один хрен золота — Дык, когда оно целое, в пятеро взять можно. Главарь на секунду примолк, почесал нос, что-то обдумывая. — Ладно, об этом деле с ним самим поговорю. Ишь ты, чернильная душа, а такое дело накопал. Мы для того и... Еще раз поперек скажешь, только тут тебя и видели, усек? — Да. — Гавриш, — гаркнул корзубой Затопали сапоги, и в землянку ввалился бандит с Маузером. «Энту парочку в дальнюю землянку, под замок, и чтоб без меня никто туда и носа не казал. Минер пущай тут, пока посидит!» Землянка оказалась не слишком большой, рассчитанной на размещение нескольких человек. Однако сразу в нее никого из задержанных не допустили. Парочка бандитов, обшарив помещение сверху донизу, вытащила на улицу все, что могло быть использовано в качестве оружия. «Эй, а кочергу вы куда поволокли?» «Пальцем я, что ли, в печке буду шуровать?» — окликнул их подполковник. «Небось, не замернешь. Вон у тебя какая грелка имеется!» — заржал один из бандитов. «Я и сам не прочь бы с ней, малеха, подражать на пару!» Конвойный кивнул на дверь. за «Залазьте! Жрать позже принесем!» «А ежели нам куда выйти потребно будет, так ведро слева от двери стоит. Туда и валяйте, а посля вынесет кто-нибудь из вас!» «Честному вору парашу выносить!» — возмутился Франт. А тут твои законы не живут. Лес вокруг, парировал часовой. Девка твоя потаскает. За спиною проскрепела, закрываясь дверь. Подполковник бесшумно скользнул к ней и прислушался. Постоял несколько минут и так же неслышно вернулся к Марине. Там человек за дверью слушает нас. Но дышит шумно, лопух, шепнул он девушке. А потом добавил уже погромче, так, чтобы это можно было разобрать и снаружи. Седаем пока, деда Мишу обождем. Может, что интересное и поведает нам. С трех сторон вдоль стен тянулись двухъярусные нары. Посередине стоял стол и парочка грубо сколоченных лавок. Слева от двери в небольшом закутке располагалась печка-буржуйка. Изогнутая труба выходила сквозь стену землянки на улицу. На столе горкой лежали жестяные миски и несколько ложек. Жестяные кружки висели на гвоздях, которые были вбиты в стену. «А тут же или до нас», — негромко произнес галченко «Человек пять, шесть. Откуда вы это взяли?» — осмотревшись в свою очередь, спросила девушка. «На нары посмотри. Тут легко человек 8 могут разместиться, так? Ну да, вполне. Места хватит. Что сделает человек, когда будет себе место для спанья оборудовать? Ну, подушку?» «Верно мыслишь кивнул он. Или что-то, что под голову подпихнуть можно будет. И сколько тут таких мест для удобного сна? Пять точно есть. А с вон тех, Нар, все на пол сбросили. Не поймешь ничего, что там раньше было. Искали тут что-то. Присел на корточке около этого места проводник. Несмотря на трудную ситуацию, он, казалось, помолодел даже и как-то воспрял духом. И что же здесь такое могли искать-то? Тонкие пальцы прощупали Нары. Переместились на стену, потом тщательно ощупали сброшенное на пол тряпье. Нет, здесь никаких ухоронок не имеется. Да и сложно что-то в этом месте такое изобрести, когда столько глаз на тебя смотрят. Нет, здесь явно не в тайнике дело. Дед Миша пришел где-то через час, точнее, его привели конвоиры. Заскрепели ступеньки, бухнула входная дверь, и сапер переступил через порог полковник кивком указал ему на свободное место, куда сиротин и присел. Закрылась дверь, и Франт поднес палец к губам, прислушиваясь. Через несколько минут зазвучали удаляющиеся шаги, и только тогда он подсел к товарищу. Ну, что скажешь нового? Из рассказа деда Миши удалось понять следующее. База бандитов располагалась на небольшом островке. Со всех сторон его окружали болота, и подходов сюда имелось всего три. Еще год назад эти места были перекрыты минными полями, дабы исключить любую возможность незаметного приближения к лагерю. Всю эту работу проделал один из дезертиров, который оказался неплохим сапером. В минных полях он оставил тайные тропки, по которым можно было безопасно преодолевать эти заграждения. И в течение года дезертиры могли быть спокойны за свою болотную жизнь. Но около месяца назад группа бандитов крупно повздорила с главарем. Дошло до того, что Корзубый схватился за оружие, и только угроза крупного побоища предотвратила неименуемую перестрелку. Ночью, дождавшись, когда большая часть банды уснет, сняв тихо и незаметно часовых, несогласные с главарем дезертиры тихо покинули лагерь. Разумеется, они ушли далеко не с пустыми руками, прихватив с собой часть награбленного в разное время добра, А обезопасить себя от вооруженного преследования, ушедшие с ними специалист заминировал два прохода из трех. Идти же в обход было слишком долго, преследуемые легко успели бы оторваться от погони, что, собственно говоря, и произошло. Бросившиеся по следам ушедших бандиты тотчас же подорвались на оставленных сюрпризах. На этом погоня и завершилась. «Корзубый хочет, чтобы я расчистил ему эти два прохода», Да и вообще, надо проверить все вокруг лагеря. Мало ли, год прошел. То есть Копченый про это мог знать, задумчиво проговорил подполковник. Не обязательно. Главарь на эту тему не шибко распространялся. О своих связях с городом он говорить не хочет. Но, как я понял, данные обстоятельства они вообще в секрете держат. Ото всех. Ведь стоит только перекрытием тот проход, которым нас вели... «И базу можно брать из мором Уйти отсюда уже никто не сможет. Живым, в смысле, уйти». «Понятно. А что он взамен обещает? Денег может дать. У него их в достатке. Кормежку всем троим, наравне с прочими. Пока работаем, естественно. Ну и назад всех отпустить побожился. Сразу же, как я проходы ему расчищу». «Угу». «Отпустит он на тот свет». Очень им надо, чтобы кто-то посторонний секреты проходов знал. Что делать будем? Ты сам-то что ему сказал? Работать будем все вместе. Тем паче, что котя наши в этом деле маракует. Ну и ты рядом будешь. Помощь, она завсегда потребна. Да и соблазнов и бандюков меньше станет. Нет тут желающих по минам скакать. А что ставить? В смысле, мины-то у них есть? Целая землянка. Атаман мне ее показал. Ни гарнизонный склад, естественно, но на такое дело у них добра достаточно. Вот чем искать, это песня отдельная. Но ничего, поутру что-нибудь изобретем. А сейчас нам должны ужин принести. Голодное-то брюхо, оно ведь не только к учению глуховато, но и ко всем прочим видам трудовой деятельности. А на следующий день, сразу же после завтрака, началась работа. Шомпол винтовочный найдите. «Мне таких штуки три нужно. Ножей хороших столько же. Топор, лопатки саперные. Веревка нужна метров двадцать, самая малая. Не шибко толстая. Можно и бечевку крепкую, гвоздей, приигрышню как минимум, пилу по дереву. И это, ПТР у вас есть? От Келяну тут, пожал плечами Гавриш. Танков на горизонте не видать. Хм, почесал в затылке Сиротин. Дашки тоже нет. Не завезли пока». ДШК, крупнокалиберный пулемет, 12,7 миллиметров. Тады обычных гильз от винтовки на Ройте, десятка-полтора. Это можно, такого добра тут хоть завались. Подбежавший бандюган высыпал гильзы на землю, положил гвозди, молоток и моток бичевые. Так одобрительно крякнул сапер. Франт, подполковник подошел к нему и присел рядом. Бери гильзы и пробивай их насквозь гвоздем через донце Бечевку продеваешь и завязываешь узелки с двух сторон, чтобы гильза туда-сюда по веревке не болталась. «А жерелье делать будем?» — хмыкнул кто-то из дезертиров, собравшихся сюда посмотреть. «Ага, для самого приставучего, чтоб девки крепко любили», — ответил дед Миша и принялся прикручивать шомпол к вырубленной в кустах палке. Второй шомпол он отдал Марине, — и она обмотала один его конец веревкой, соорудив подобие рукоятки. Наконец, приготовления в целом были завершены, и вместе с конвоирами и любопытными членами спецгруппы потопали к тому месту, где раньше подорвались преследователи. Оно неплохо просматривалось издали. На песчаном откосе виднелась воронка, около которой лежало тело погибшего. Его никто и не подумал вытаскивать. — Ежели кто хочет в лоб железкой схлопотать, — предупредил Сиротин, — то может за нами топать, не препятствую. Ну а если кто еще пожить собирается, может и туточки за камешками и кустиками пересидеть. Авось сюда и не долетит. — Что значит авось? — возмутился главный подручный Корзубова. — Ты сапер или кто? — То и значит. Аль рядом с тем ухарем стоял, что знаешь, куда и что именно он тогда в землю носовал? И как далеко осколки ударят, тоже ведаешь. Так поделись ценными знаниями. Говорит, что шивался и отошел в сторону. Так, други мои ситные, — сдвинул шапку за затылок сапер. Хихоньки кончились. Что я говорю, делать сразу, не раздумывая. Скажу в воздухе повиснуть. Хватайся за него и виси. Шаг вперед. Еще один. Теперь хорошо можно рассмотреть подорвавшегося бандита. Давно тут лежит. Валяющийся рядом карабин уже пошел пятнами ржавчины. позвекивая гильзами, взлетает в воздух бичева. Блямс, падает где-то в кустах. Теперь на землю. Осторожно тянем ее руками. Зацеп? Нет, сорвалось. Опять идет. Вот и гильзы показались. Снова бросок, уже чуть правее. И здесь ничего нет. Оливее и тут пусто. С хрустом входит в слежавшуюся землю шомпол. Прокол, еще прокол, шаг вперед, и снова работа импровизированным щупом. «Нож дайте!» Рыбкой сверкнув, в воздухе падает неподалеку от котенка нож. «Не бежит она с ним ко мне. Молодец!» Куском бечевки подвязывает нож и, раскрутив, отправляет его вперед. «Правильно, девочка моя! Веревочный хвост стабилизирует полет и не даст ножу бесследно кануть в траве!» Веревку всегда заметить можно. Длинная она. Есть вешка. Первая. До сих пор идти можно без опаски. Еще метр. Еще один. Запашок-с. Это ветерок от бандита дохлого подул. Ничего, это мы перетерпеть можем. И даже поближе к нему подойдем. Взрывом тело отбросило в сторону от тропы. Казалось бы, ну и хрен с ним. Нет, ребятки, не хрен это место тоже осмотреть надобно зачем же а затем что есть тут некая логика страшно человеку в воронку от мина наступать а ну как ни одна она там стоит может такое быть в принципе может конечно хотя так обычно и не делают но откуда ж мы знаем что за человек эти мины тут закапывал чем он под люка такая руководствовался а вот лежит у нас труп упал со всей высоты своего роста рухнул. И наверняка все, что там только под ним, не закопано, от такого падения бы и шарахнуло. И наступит следующий бандит на тело своего товарища, немало при этом не поморщившись, и ляжет рядом. Ибо поблескивают в пожелтевшей траве металлические усики. СМИ-35С. Так, внимание всем! Лечь где стоите, башку руками прикрыть. «Эй, там!» — отозвался охранник. — Чего тебе? — А ну, все отсель хрен исчезли пулей. По что так? Здесь немецкая лягушка прикопана. Она метров на сто картечью хреначит. Будь здоров. Вам всем за глаза хватит. Тут кирпичом при желании до вас докинуть можно, не то что картечью. А бождь, Корзубому скажу, он вас отпускать одних от не велел. Пусть работает. Отошли все. Минер дело говорит. А вот и атаман нарисовался. Он тут, по-видимому, давно тихонько присутствовал, только виду не казал. И то сказать, кустики на острове серьезные, не то что человека, танк спрятать можно. Зашевелились дезертиры, потянулись за пригорочек, туда картечь не достанет. Не изобрели пока такой мины, чтобы пару метров земли пробить смогла. «Слышь, минер, ты там не сильно расслабляйся. Пулемет до того берега свободно достанет, не сбежишь». Не верит главарь пришлым. И правильно, между прочим, делает. Да и хрен с ним. Нож легко вошел в землю, отвалив в сторону целый пласт. Не слежалась еще землица-то. Цилиндрический бок мины. Пальцы осторожно скользят дальше, огибая темно-зеленый цилиндр. Стоп. Проволочка. не Ненатянутая. Боковой взрыватель? Похоже. А внизу у нас что? Пусто там. Нет у этой мины донного взрывателя. И гнезда под него нет. Лег на землю верхний взрывной механизм. Не страшны теперь его усики. Перерезана проволочка, что куда-то в землю уходит. Фу. Изделие немецких оружейников подставило свои бока солнечным лучам. Сыхая родная. Нет больше ничего под трупом дезертира. Можно дальше идти. За световой день удалось пройти около тридцати метров сняв при этом еще две мины, обычные нажимные, и одну растяжку из штатного комплекта немецкой гранаты М-24. Талантливый тут мужик работал, знающий, и никуда особо не спешил, да и то сказать сомнительно, чтобы решение уйти в отрыв у возникло спонтанно. Наверняка к этому готовились, да и по проходам точно не каждый день туда-сюда шастали, можно было заранее все приготовить. Уж точно, во взрывную эту кухню добровольно никто свой нос не совал. Так что мог дядя все заранее подготовить, даже мины заранее притащить. А там умелым рукам час работы и готов подарочек. — И сколько нам еще так ползать? — подполковник, сидя на нарах, внимательно осматривался по сторонам, к чему-то прислушиваясь. — Чисто технически? — Сиротин пожал плечами. — Вообще... — Все за день закончить можно, я ведь специально Ваньку перед ними валял. Логика постановки этого деятеля мне понятна. Потом, если верить Корзубому, надо еще все минные поля проверить и подправить. Это еще неделя, как минимум. Почва тут в округе мягкая, многое могло и землицей затянуть. Есть шанс, что не сработает. Он это понимает? — Я сразу об этом сказал. Тут вот в чем вопрос. Гальченко откинулся на спину. Есть информация, что долго здесь этот деятель отсиживаться не планирует. Он за кордон уходить собрался, так что пути отхода для него вопрос первоочередный, а уж все прочее даже не второстепенно. Думаю, он раньше бы уже ушел, но его подельники, надо полагать, тоже не с пустыми руками отсюда наладились. Вот и оскудел золотой запас. То есть он Копченова прокинет при дележке и даже наверняка если эта дележка вообще состоится. Впрочем, до этого еще дожить нужно. Всем, в том числе и этому дезертирскому главарю. Вопрос в другом. Когда он планирует нас кончать? Если твоей логике верить, завтра-послезавтра. А ты, котенок, что думаешь?» — повернулся Сиротин к Марине. «Я сегодня слышала их разговор. Бандиты меня обсуждали. Мол, попусту добро простаивает». А ну, как на мине грабанется, так, мол, зазря и пропадет девка, и все ее прелести на том свете черти щупать будут. А кто-то, как мне показалось, говоришь, их успокоил. Потерпите, ребята, денек, все ваше будет. наиграетесь в досталь, всем хватит. Значит, подвел итог подполковник, завтра к вечеру. Как раз, когда мы вторую дорожку проверим. Похоже на то, кивнул сапер. Топор они мне так и не принесли, да и ножа после работы забрали. Ну, на это я и не рассчитывал. Не все же там такие лопухи», — хмыкнул Гальченко. «Оставить заключенному оружие — это уж совсем дураком надобно быть». Многоопытный специалист рассуждал правильно. «Какие бы планы относительно будущего использования пленников у главаря не имелись, оружие им никто не даст. Чужаки, и этим все сказано». Что же до Копченого, то в предвкушении будущей добычи он легко пожертвует не только залетным вором и его сотоварищами. И своих не пожалеет в случае чего. На том свете сочтемся. Оттого и не дали пленникам топор. И нож забрали, тщательно ощупав каждую складочку на одежде. А вот щупы оставили. Не оружие это, рабочий инструмент. Правда, в землянку внести все-таки не дали». Остались палки с прикрученными шомполами на улице стоять. Наклонившись, Гальченко снял сапог и, повозившись, вытащил из подошвы небольшой клинок. Обоюдоострый, кинжалообразный, он имел короткую рукоять, обмотанную тонкой нитью. Прошло совсем немного времени, и клинок той самой нитью был прикреплен к крепкому прямому сучку, который подполковник захватил с улицы в качестве будущей кочерги. Пришлось, правда, выточить ложбинку, куда и была вставлена рукоятка. Получилось своеобразное мини-копье. При известной сноровке таким оружием можно было уверенно спровадить в мир иной кого угодно. Прислушавшись еще раз, подполковник кивнул в сторону окна. Оно было недостаточно большим, чтобы в него мог пролезть мужчина средней комплекции. Да и прикрывалось оно импровизированными решетчатыми ставнями. В основном надо думать для того, чтобы в землянку не забралась какая-нибудь лесная живность, охочая до еды. Раз тут долгое время квартировали люди, скорее всего, те самые убежавшие дезертиры, то и еда какая-никакая а имелась Ставни прикрывались и запирались изнутри, чтобы в любой момент можно было их приоткрыть и проветрить землянку. Свет в импровизированной камере, старая керосиновая лампа, был потушен, ужин давно закончился, и в лагере стояла мертвая тишина. Никто не прохаживался мимо места заключения пленников, а часовой, как и в прошлую ночь, уселся на ступеньках, прислонившись спиною к жердям обшивки. «Чего тут особую бдительность проявлять? Дверь заперта на засов, пленникам не выйти, а чужим по тайным тропкам не пройти, мины никогда не спят. Главарь же не имеет привычки прогуливаться по ночам, тут чай не воинская часть». Вчера не приходил, так с чего бы ему вдруг сегодня припереться? Гальченко знал, основываясь на предыдущих наблюдениях, что часового сменят около часа ночи, так что некоторый запас времени имелся в любом случае. Узкие окошки землянки не позволяли пролезть через них никакому мужчине, но вот на хрупкую девушку они точно рассчитаны не были. Припав к земле, Марина прислушалась. Тишина. Не в том, разумеется, смысле, что в лесу смолкли все привычные и обыденные для него звуки. Нет, не было слышно никаких звуков, производимых человеком. Перехватив поудобнее оружие, она скользнула в сторону от землянки, туда, где находились основные места базирования бандитов, те землянки, в которых они спали. И именно оттуда подходил сменщик часового. Так что если внезапно проснувшийся дезертир и услышит какие-то звуки... Это можно будет списать на подходящую, пусть и в неурочный час, смену. Шаг другой, теперь ползком. Тренированное тело девушки прижималось к неровностям почвы, и со стороны все это напоминало игру теней. Мало ли, вполне ведь и ветка какая-то могла качнуться, потревоженная ветром, и дрогнула тень на земле. Часовой ничего не заподозрил. Кто знает, что снилось ему в этот момент вполне возможно что именно котенка и видел он в своих сновидениях трепещущую покорную и на всю готовую вполне ведь такое могло быть говоришь ведь обещал хрустнул песок и не успел дезертир поднять голову как что то жгучее и пронзительно острое кольнуло его в грудь а нежная девичья рука легла на народ бандита заглушая предсмертный хрип тело его выгнулось дугой и марина навалилась на него всем весом не давая ему вырваться и поднять шум. Не таких девичьих объятий он ожидал, явно не таких. Раскрепел засов, и на улицу выскользнул Гальченко, на ходу подхватывая с земли щуп. Следом за ним неторопливо выбрался и дед Миша, сразу же оприходовавший автомат часового. «Запасливый был», — подбросил он на ладони РГ-42. «Две штуки всего, но и то божий дар». Он перепоясался ремнем с подсумками и неторопливо направился к недавно разминированной тропке. Ему работы хватало. Две темные фигуры осторожно прокрались к следующей землянке, минному складу. Здесь никаких часовых не имелось. Чужих в лагере не водилось, и поэтому охранять еще и ее главарь посчитал излишним. Вполне достаточно и одного охранника. Он и за пленниками приглядит, да и тревогу поднимет, в случае чего... Пройти же через тайные тропки не сможет никто, для этого надо дорогу знать. Да и что там было брать? Мины и взрывчатку? И куда их девать в лесу? Вполне естественно, что здесь никто не жил, не находилось дураков, желающих спать на ящиках с тротилом, и так места вполне достаточно. Правда, в ящиках был не только тротил и мины, имелись еще и гранаты. Вот ими-то и набил карманы подполковник». Прихватив с гвоздя противогазную сумку, он и туда положил пяток лимонок. Отоварилась и Марина, рассовав по карманам парочку гранат. «Момент», — прошептал он, ввинчивая в гранаты запалы, — «сейчас мы приготовимся». Еще через пару минут они двинулись дальше. Угорок, землянка дезертиров, одна из трех, никаких часовых. «Зачем? Кто нападет? Все, кто это мог сделать, уже давно ушли». Присев на корточки Гальченко воткнул в землю несостоявшуюся кочергу. На этот раз вместо клинка была примотана бечевкой Ф-1. Перекинув бечеву через спусковой рычаг, он протянул ее поперек прохода. Теперь стоило только кому-нибудь ее задеть, как она соскользнет с рычага и ничего хорошего лопуха не ждет, поскольку чеку подполковник уже вытащил. И теперь только натянутая бичева удерживала гранату от взрыва прижимая рычаг к округлому боку темно-зеленого подарка. Сняв кольцо с чеки, Гальченко надел его на спусковую скобу другой гранаты. Это была обыкновенная РГ-42. Чеку долой, ставим гранату на кольцо. Стоит, на ступеньках стоит. Так что, ежели фенька наверху жахнет, то взрывная волна неминуемо и эту гранату качнет. И покатится она, родимая, вниз. Куда же еще? В землянку. Повторив такую же операцию у другого дезертирского убежища, они поспешили назад. Вот и землянка Корзубова. Чуть в стороне от прочих. Главарь, не доверявший никому, запирал на ночь дверь. И кровать его стояла, настоящая кровать с панцерной сеткой, в том помещении, где не имелось окон, чтобы никто ночью гранату не закинул. Предусмотрителен был дезертир. Предвидел возможные неприятности. «Он тебя не услышит. Окно в другой комнате», — шепнул Гальченко на ухо девушке. «Но к нему не лезь. Думаю, что с оружием этот тип даже во сне не расстается. Сделаем так». Окошки в землянке были ровно такие же, как и во всех прочих. Мужику не пролезть. И точно так же никто из строителей не предусмотрел, что пролезать через них будет хрупкая девушка. Она и пролезла, тихонько опустившись на пол выставила перед собой нож, позаимствованный у покойного часового, присела у стола, прикрывшись его тенью. Сквозь открытые ставни окна падал лунный свет, и можно было осмотреться. Выход — слева он, а справа проход в комнату Корзубова, откуда доносился густой храп. Дверь туда закрыта, вполне может быть, что еще и заперта. Лучше не рисковать, проверить и потом будет можно. Опа! На столбе висит ремень с подсумками и кобурой. Секунда, и наган скользнул в руку. Патроны, быстрый взгляд, на месте все семь. Беззвучная тень, держа на прицеле вход во вторую комнату, скользнула к двери. Что тут у нас? Засов. Еще и щеколда. А на щеколде присобачена пустая кружка. Специальная дощечка для этого приделана. Откроет недобрая рука каким-нибудь хитрым макаром щеколду, и звякнет, падая жестянка. Умно придумано. Один ли тут такой сюрприз? Один. Нет ничего на полу. Кружку снимаем и в стороночку отставляем. Пусть теперь тут живет. Беззвучно просочившись в землянку, подполковник сразу же заметил оружие в руке девушки. А под сумки от чего? Автомат где-то должен быть. Оглядевшись по сторонам, Гальченко заметил кружку. Недобро усмехнувшись, он прихватил ее с собой. Осмотрелся по сторонам. «Воду ищи. Жестяной бидон с водой отыскался тут же, неподалеку. Притянув к себе Марину, проводник что-то шепнул ей на ухо. Девушка чуть не прыснула от смеха, вовремя прикрыв рот рукой. Слуха бандитского главаря коснулся какой-то посторонний звук. Повторился снова и снова. Он заворочился. «Журчание воды?» Скрипнула сетка, и журчание тотчас же прекратилось. Помотав сонной головой, корзубый нащупал ногой сапог. Натянул его и зашарил по полу, отыскивая другой. Поднялся, рука привычно цапнула со стола автомат. Без оружия главарь вообще никуда не выходил, даже по нужде. Прошлепав по полу, он откинул в сторону задвижку и толкнул дверь. Она открывалась наружу. Что-то мелькнуло перед глазами, и острая боль пронзила правое плечо. Звякнул о пол выроненный автомат, и в ту же секунду главарю основательно заехали в зубы. Корзубый с торчащим из плеча щупом грохнулся на пол, и в ту же секунду его прибольно пнули сапогом под ребро. Он только рот раскрыл, сились вздохнуть, воздуха не хватало, и в раскрытый рот тотчас же была запихана какая-то тряпка. Проводник всем своим немалым весом обрушился на дезертира, парализуя его движение и коленями нанося удар по рукам. В принципе, правая уже была надежно выключена, в плече торчал шомпол, пробивший его насквозь, но левой рукой бандит все еще мог работать. Впрочем, теперь уже не мог. Поставив полупустую кружку на стол, Марина метнулась в комнату главаря и от всей души пнула его по ребрам в знак благодарности. Подобрав с пола выроненный автомат, она вернулась к входной двери, закрыла щеколду и, отступив в другую комнату, легла на пол, взяв вход в землянку, на прицел. Гальченко быстро спеленал обалдевшего бандита, проверил портянку во рту и занялся осмотром комнаты. Нашел свой браунинг и оружие котенка, расставал все это по карманам, а вот пистолета Сиротина не отыскалось Видать, кто-то из бандитов прихватил. Вывернув на кровать содержимое бандитского чемодана, подполковник быстро его прошерстил, кое-что убрав в противогазную сумку. Возвратился к Корзубому, закрыл входную дверь и присел рядом. «Очухался?» «Говорить можешь?» Дезертир кивнул. «Орать не советую, все равно никто не услышит. У тебя землянка добротная, а окон в этой комнате нет. Часовой уже на пути в преисподнюю, а входы в землянки я заминировал. Можешь, правда, рискнуть, но помирать будет очень больно. Усек? Кивни, если дошло». Главарь кивнул. «Тогда я портянку вытащу». «Никобенсия, это твоя собственная!» Бандит шумно вдохнул воздух. «Итак, родной, колись!» Закончив свою работу, Сиротин отодвинулся чуть в сторону от прохода, улегшись прямо в болото. Тут его никто и не стал бы искать. Набросав туда жердей, предусмотрительно заготовленных еще днем, он мог быть спокоен насчет того, чтобы не завязнуть в тине. Ждать пришлось не слишком долго. Со стороны лагеря показалась тень. Чуть слышно звякнул металл. Раз, раз, два. Отстучав дробь по ствольной коробке автомата, сапер приподнялся. «Ты, Котя, а этот злодей где?» «У второго выхода. Он со склада еще мин прихватил, как договаривались». «Ага. Ну, тут-то я все завершил. Идти по вешкам. Когда очередной дошла, налево. Там через пару метров еще одна будет. От нее опять же по вешкам топай. Они рядом стоят. Не пропустишь. Уж лучше я вас тут подожду» девушка опустила на песок сумку тут еще мины это для вас а ночью по вашим тропкам гулять нет уж вы скорее возвращайтесь. хорошо быстро засеев смертоносным железом полянку перед очередным выходом сапер поспешил к последнему проходу по нему их привели на базу идти по нему никто не рискнул проще было уходить по уже проверенному и очищенному от мин пути но вот закрыть все выходы для дезертиров Это было необходимо. Данные места они знали намного лучше и вполне могли перехватить беглецов. Предотвращением этого как раз и занимался Гальченко. Разумеется, большого опыта в подобных делах у него не имелось, но дезертиры, как это уже было понятно, и такими знаниями не обладали. Хоть одна мина сработает, уже хорошо. Он успел поставить всего две, как в стороне дезертирских землянок послышался глухой разрыв. «Еще один». Это, надо полагать, скатилось по ступенькам граната. Прошло несколько мгновений, и грохнули еще два взрыва. Проснулись во второй землянке. Интересно, что сейчас они там думают? Разрыв второй гранаты должен был произойти прямо у двери, если не внутри помещения. Полное впечатление, что нападавшие пытаются забросать землянки гранатами. Бух-бух! А это уже ответные... Явно бросаются ими изнутри, пытаясь отпугнуть противника. Бросок? Аж рука заболела. Прилетевшая неведомо откуда граната лопнула недалеко от землянок. Мы здесь, никуда не ушли. Вторая, третья. Вот и пригорок. Отсюда землянки хорошо просматриваются. Ага, вот и сменный часовой. Недалеко ушел. Жив? Это неправильно. Сухо протрещал ППС. Бандит дернулся в последнем движении. Готов. В ответ ударили автоматы со стороны землянок. «Ничего, ребятки, вам сейчас страшно. В открытую атаку не пойдете. Сколько-то ведь народу у вас там глушануло или поранило. Прытья особой быть не должно. Да еще с просонья, пока там все очухаются. Посидите пока, ведь скоро штурм. Вот и ждите. Еще одна граната улетела в темноту. Готовьтесь, мужики, сейчас к вам полезут». Стрельба со стороны землянок усилилась. Татакнул пулемет. Ого, пришли в себя, осмотрелись. Второй магазин закончился. Хорошо, что прежний хозяин автомата был дядей жадноватым. На ремне висело аж шесть запасных. Надолго еще хватит. «Иваныч, тут я. абзац работе. Закончил я. И на твоем участке малость потоптался. Ты уж там наследил. Вообще атас Лады тогда топай к тигриньи». Я тут пару минут еще хулиганю и к вам. Добро! — зашелестела трава. Вот и славно. Хотел бы я на вас поутру, ребятки, поглядеть. Рожи у вас будут, те еще. Граната пошла. Справа заходи. И очередная граната улетела в темноту. Очередь еще одна. Ждите, мужики, штурма. Сейчас придем. Ударили в ответ бандитские автоматы. Да только стрелявшего уже не было на этом месте. Перезаряжая на ходу оружие, подполковник скатился с пригорка. Сапер уже ждал его у прохода, нетерпеливо притоптывая на месте. «Ну ты и неторопливый!» «Порядок, дед, они еще долго хари не покажут!» Ворча под нос, Сиротин провел его по проходу, туда, где нервно мерила шагами песок Марина. Увидев Гальченко, она бросилась ему навстречу и повисла на шее. «Ну где же вы так долго? Я тут вся извелась!» «Порядок, тигринья, не переживай!» Что со мной станется? А это что? Палец девушки высунулся из пробоины в пиджаке. Совсем ведь в притирку прошло. Ну, обождите пока тут. Сапер повернулся назад. Вешки повыдергивать надо. Или переставить, да и вообще. Подполковник скинул на песок вещь-мешок и опустился рядом. Девушка села, прижавшись к его плечу. И вечно вот так. Ну, спрашивается, зачем нужна была эта стрельба? Наступившее утро никакого особенного облегчения дезертирам не принесло. Только убедившись, что неведомые ночные стрелки куда-то таинственным образом испарились, бандиты выбрались наружу. Прошедшая ночь недешево им обошлась. Двое убитых, трое раненых и приличное число народу получило контузии, когда брошенные нападавшими гранаты рванули прямо около дверей землянок. Первым делом народ бросился к землянке Корзубова, И список потерь тотчас же пополнился. Свалившаяся откуда-то сверху из-под потолка граната убила еще одного дезертира. И двое получили легкие осколочные ранения. И все только для того, чтобы осмотреть хладное тело атамана. Мало того, что он был мертв, так и видок, насквозь пробитое шомполом плечо, переломанные пальцы и перерезанное горло, да уж энтузиазма это зрелище не добавляло. Понятное дело, что и часовой охранявший пленников тоже был убит. Его попросту зарезали. Отсутствовало и его оружие. Дверь в землянку, где содержали пленных, открывали, дергая за длинную веревку. Бабахнуло и там. Но на этот раз пострадавших уже не было. Итого минус пять человек только убитыми. Пятеро раненых, причем один достаточно тяжело. Изрядная куча контуженных. Боевая ценность отряда, и без того не слишком уж высокая, разом уменьшилась почти на треть. А ведь могло быть и хуже. Если бы нападавшие оказались посмелее, и, подобравшись поближе, зашвырнули бы хотя бы одну гранату в окно. В этом случае потерь было бы значительно больше. «Воры — Воры! — сплюнул Гавриш. — Те еще вояки, только и могут что из-за угла стрелять да резать. Это, правда, совсем не объясняло того, каким образом они ухитрились проникнуть в землянку атамана и не только его обезоружить без единого выстрела, но и обойти все придуманные им хитрости и предосторожности. Но подобное объяснение дезертиров несколько успокоило. И впрямь кто угодно другой на месте этих воров не ограничился бы только местью главарю, а постарался отправить в лучший из миров еще и побольше его сотоварищей, тем паче, что такая возможность у нападавших имелась но не смогли. Значит, открытого боя они постараются избежать, ибо ни солдаты, и опыта такого не имеют. Укусить тайком — это могут, а вот сойтись в открытом бою — кишка тонка. Откровенно говоря, и сами-то бандиты не могли считаться серьезными бойцами, но, по крайней мере, они в своем большинстве все же когда-то были солдатами, и это давало им некоторые преимущества. Ну да, есть у противника один классный спец, сапер, Их не старший. Это, надо думать, мастер ножом орудовать. Надо отдать должное неплохой мастер. Ну, а девка? А что девка? Понятно, какой она спец. На стороне дезертиров было и хорошее знание местности. Вполне еще было возможно обойти беглецов и устроить им засаду. Знали бандиты короткие тропки. Оставив раненых и контуженных в одной из землянок, Гавриш, принявший на себя командование бандой, приказал готовиться к выходу. «Уйти они могли только через тот проход, что их минер проверял. Других они не знают, и этот мастер по ним до конца не проходил. Выходим двумя группами. Одна по их следам, вторая на пересечку. Здесь есть возможность путь под сократить Хода у них часа четыре, далеко уйти не могли. Вот тут они где-то». Палец нового главаря указал точку на карте. Дезертиры согласно закивали головами. «Новый атаман говорил дело». Обойти, устроить засаду и прижать их огнем. Брать по возможности живыми. Руки, ноги, ясен пень, дырявить можно сколько угодно. Они им более не потребуются. Девку не портить. Она тут за всех отработает. Первый сюрприз ожидал дезертиров на выходе. Под ногами передового рванула мина. То ли это воровской сапер зевнул, то ли еще что. Оттащив убитого в сторону, его сотоварищи соорудили такой же щуп из шомпола, которым работала дед Миша и, тыкая щупом в землю, осторожно двинулись дальше. Про то, что надо бы смотреть не только под ноги, их никто предупредить не успел. Стартовавшая прямо из болотной тины немецкая мина «Лягушка» уменьшила численность отряда преследователей еще на двоих убитых. И одного ранила. Стало ясно, это никакая не случайность. Проход заминирован снова и неплохим мастером. Эхом отозвались взрывы и у другого прохода. До него даже дойти никто не успел. И там были убитые и раненые. Соорудив кошку из гильз, дезертиры попробовали протралить ею проход. И удачно. Одну растяжку они сорвали. Впрочем, удача выпала не только им. Злодей-минер теперь тоже имел основание для радости. Взорвавшаяся мина соединялась с детонирующим шнуром с целой кучей других, находившихся в тылу у того, кто бросал кошку. Их, по-видимому, просто сложили в ямку, слегка присыпав ее песком. Надо думать, что воровской сапер предусмотрел и то, что кто-то станет работать его же методикой, и принял соответствующие меры против такого ученика. Во всяком случае, взрыв получился мощный, и на орехи прилетело многим. А в третий проход никто не сунулся. Там стояли мины, поставленные еще их бывшим соратникам. Впрочем, вполне возможно, что и убегавшие туда что-то носовали Эти вполне могли. Вопросом происхождения мин никто и не задавался. Сами же показывали зловредному спецу свой склад. Куда, кстати, никто и не рисковал подходить. Рвануть могло так, что половину острова снесет. И за каким, спрашивается хреном, в свое время их туда столько натаскали. А то, что этот злодей и туда что-то запихнул, никаких сомнений ни у кого уже не вызывало. Так что никакой погони не получилось. И перед дезертирами встал резонный вопрос, как жить дальше. Учитывая, что еды оставалось не так уж много, а выходов с острова никаких больше не оставалось, перспектива получалась крайне невеселая.